Глава 62. Спасибо Джейсу. Элли. «Итак, какой у нас план?» — уточнила я, когда мы все расселись по местам. Кевин, сель и Пайпсет расположились на кушетках, а Алекс сел на трон и усадил меня к себе на колени к моей огромной радости. Так приятно было находиться к нему вплотную, ощущать тепло его тела. «Развлекаемся здесь до пяти утра и едем жемчуг», — ответил Сэль. «Возвращаемся сюда завтра в полдень для встречи с Дорвейном». Договариваешься с ним о цене и покупаешь Алекса. Мчимся на ласточку, и ты даёшь нам всем освобождение от рабства. Избавляемся от чипов. Заключаешь официальный брачный союз с Алексом. И звонишь родителям. Мол, мама и папа, так получилось, что на фемлексии я встретила попавшего в беду принца, освободила его из рабства и стала его женой. И, кстати, он моя истинная пара. Так что мой отбор женихов отменяется. Прошу понять и простить». «Я что, не только спецагент, но и принц вдобавок», — опешил Алекс. «Номинально да», — кивнул Кевин. «В генетической базе данных есть сведения о том, что наши с тобой предки были родственниками царей Соклиниума, так что в наших венах течёт королевская кровь». «Ого», — присвистнул Алекс. «Из раба сразу в принцы неплохой разгон». «Главное, не останавливайся», — хохотнул Сель. «Так, глядишь, и королём станешь». «Всё возможно». — повёл плечом мой истинный. — А как нам вернуть Алексу память? — спросил Пайпсед. — Судя по тому, что показывает его чип, изменения в мозгу слишком глубокие и необратимые. — У меня тоже не получается ему помочь, — мрачно признался Кевин. — Может, ну его, это прошлое, — задумчиво произнёс Алекс. — Буду жить настоящим. Просто расскажите мне основное, что я должен знать. Покажите фото и видео с родителями. Надеюсь, виновны в их смерти. Понесли свою кару. «Да, ты ликвидировал их лично ещё семь лет назад», — ответил Кевин. «Но память всё равно нужно вернуть. Надо найти способ». «У нас же есть мнемарин», — напомнила я парням. «Артефакт для восстановления памяти. Он на ласточке». «Точно», — хлопнул себя по лбу Кевин. «Как я мог забыть?» «Не ты один», — озадаченно хмыкнул Пайпсет, а сель согласно кивнул. «Джейс купил его нам на прощание. Помните, он сказал...» Ваш друг на Фимлексии, там рабам часто стирают память. Встретите его, а он вас даже не узнает. Он был прав, всё так и получилось. Прямо как в воду глядел, улыбнулась я с теплом, вспоминая бывшего мужа. Я немного ревную, но в целом я ему благодарен, сдержанно признался Алекс. Где он сейчас и почему вы с ним развелись? Так получилось, что он стал мужем принцессы Эленор и сделал к ней магическую привязку. В поисках брата Элли открыла древний артефакт обретения, и мы с ней внезапно поменялись местами. Её закинуло в мой мир, в моё тело, а меня, наоборот, сюда. Джейс отправился туда за ней. Он очень сильно её любил, — объяснила я. Но давайте вернёмся к более насущным вопросам. Что мне завтра предлагать Леонарду Дарвейну за Алекса? Деньги, услуги по чтению мыслей конкурентов? дорвейн не раз мне орал, что заплатил за меня огромные деньги — — нахмурился Алекс. — Мне очень жаль, но небольшой суммой тут не отделаться. — Пайпсет, что там у меня с финансами? Ты можешь узнать? — обратилась я к Шатену. — Средне, — отозвался он. — Покупка коммуникатора Глория сильно подорвала твой бюджет, но Джейс перевёл на тебя все свои активы. Вдобавок, в твоём распоряжении все банковские счета и недвижимость твоих рабов — моей Селя и Кевина, так что в целом всё довольно неплохо. «В крайнем случае попрошу в долг у родителей. Вдруг не откажут, пожалуй, плечами». «В данном случае стоит волноваться не о деньгах, а о том, что Дарвин потребует за Алекса что-то другое», — отметил Пайпсет. «Например, обменять его на кого-то из нас. Или переспать с тобой. Это будет реально проблемой». Алекс моментально сжал кулаки, а Кевин произнёс. «Я попробую подкорректировать его мысли в сторону денег, если смогу». «Вряд ли получится», — покачал головой Алекс. Леонард любит хвастаться, что у него надёжная защита от любых ментальных воздействий. «Жаль», — вздохнул Кевин. «Что ж, тогда возьмём с собой хотя бы артефакт правды. Его, кстати, тоже Джейс подарил». «Да, я помню, что хотела отказаться от этого персня, но Джейс настоял. сказал интуиция подсказывает что он мне пригодится. Вспомнила я со светлой ностальгией». «Умный мужик», — оценил Алекс. «Точно», — согласилась я. «Давайте теперь решим, как скрыть ваши метки истинной пары» предложил Сэль. «Дарвейн не должен их увидеть, иначе заломит за Алекса такую сумму, что будет вовек не собрать. Ваши метки — это ваша уязвимость. Нельзя, чтобы их видели, пока Алекс в рабстве, и вы ещё не поженились». «Может, прикрыть мою этим подаренным браслетом?» — кивнула я на украшение футляре среди фруктов. «Вроде он достаточно широкий». «Отличная идея», — одобрил Пайпсетт. «Не волнуйтесь, я на страже. Успел проверить его на прослушку, яды и остальное. Всё в норме, это просто браслет. Дорогой, кстати». «Свою могу рассарапать, прикрыть кровью. Это вполне впишется в легенду о госпоже-садистке», — улыбнулся мне Алекс. «Нет, не хочется тебя ранить», — протестующе покачала я головой. «Где бы раздобыть для тебя напульсники? Желательно два, чтобы один не бросался в глаза». «Это легче простого», — заверил «Алекс». «Надо найти Рассела и потребовать два напульсника для игр. Здесь это обычная практика». «Тебе идти нельзя, Элли от себя не отпустим, а Пайпс и я драматично ранены ботами в разные места», — отметил Сэль. «Остаётся Кевин, тем более что он уже выбирался в зал на разведку». «Конечно, схожу без проблем», — с готовностью отозвался телепат. «Заодно скажи Расселу, что госпожу совершенно не интересуют какие-либо представления на сцене. «А то там уже спектакль, готовят с истязанием рабов, лишь бы угодить высокородной клиентке», — заявил Алекс. Понял. Кевин быстро вышел за дверь.